Глава 6. Классификатор. Герхард Маттер, ученый с мировым именем, родился интросенсом 73 года назад, но его экстразапас, превращавший нормального человека в супера, способного видеть невидимое и ощущать неощутимое, раскрылся не в младенческом возрасте, а гораздо позже, когда ему исполнилось 46 лет. Именно поэтому ему были свойственны многие пороки человеческой натуры. Лень. Высокомерие, равнодушие к собственному физическому облику, склонность к философствованию, упрямство, эгоизм. С возрастом эти недостатки немного сгладились. Герхард женился, но детьми так и не обзавелся, а неряшливость его стала притчей в языцах. Зато он научился прислушиваться к чужому мнению и терпеть чужое присутствие. А так как он обладал исключительно мощным интеллектом, окружающие многое ему прощали. Задача, которую поставил перед ним Калим Мальгин, не смутила Герхарда. Он вообще никогда в жизни не пасовал перед проблемами, как житейскими, так и научными. Житейские обходил или вовсе не принимал внимания, внимание, довольствуясь тем, что у него было. Научные же брался решать, независимо от степени их сложности и количества авторитетов, которые до него не смогли ничего сделать с данной темой. Он и раньше с увлечением занимался поисками следов деятельности цивилизации в космосе, из-за чего и стал ведущим специалистом Института внеземных культур. Разработанный им алгоритм позволял с очень высокой степенью достоверности отличать естественные физические процессы от искусственных, инициированных разумными существами. Это он доказал, что планета Арилуух заселена удивительной формой жизни, разумными математическими формулами, И он же доказал их связь с черными людьми, не менее удивительными созданиями орелунов, представляющими собой квазиживые энергоинформационные аккумуляторы. Когда Маттер говорил о наличии разумной жизни на всех этажах здания Вселенной, на уровне элементарных частиц, на макроуровне и на сверхмасштабном мегаплане, он нисколько не преувеличивал и абсолютно не сомневался в своих утверждениях. У него были доказательства. Однако в то время, когда его построения были больше теоретическими и основывались на логике взаимосвязей и большом статистическом материале, заявления Мальгина имели другую основу. Клим знал, что жизнь многолика и пронизывает все структурные планы мироздания, а возможностей проверить это методологическое построение у него было больше. Тем не менее, Маттер с увлечением взялся за решение предложенной задачи, не допуская даже мысли, что может с ней не справиться. Инк-база на Ван-Бисбруке был не того класса, который требовался для работы такого глобального уровня. И Маттер рискнул вернуться на Землю, заявился в ИВК, демонтировал интерфейс Большого Умника, главного инка-института и переправил его на Ван-Бисбрук. Такая самодеятельность могла повлечь серьезные последствия для беглецов с земли, так как позволяла службе вычислить похитителя и через него выйти на базу. На этот раз все обошлось, но везение при таком самоуверенном подходе к делу не могло длиться долго. Жена Герхарда, 48-летняя Гертруда, была женщиной тихой и робкой. Она боготворила мужа и принимала все его суждения и выходки как должное. Она пожурила мужа за рискованные мероприятия, но жаловаться и советоваться с его друзьями не стала, что впоследствии оказалось ошибкой. Но ведь недаром история учит, что женщины, слепо оберегающие любимых, часто становятся причиной их падения и гибели. 10 сентября, уединившись в личной каюте базы, Маттер приступил к реализации своего плана. Для начала он систематизировал все имеющиеся у него данные по проблеме обнаружения БРС – больших разумных систем. Таковых было не так уж и много, однако достаточно для того, чтобы сделать вывод – проблема существует. Проявления деятельности этих систем не наблюдались явно, однако для опытного исследователя они были очевидны. Маттер разбил большие разумные системы на классы и начал изучать их поведение. К первому классу проявлявшемуся на внутригалактическом уровне, он причислил сверхновые звезды, квазары и черные дыры, физика которых оперировала законами многомерных пространств. Ко второму классу относились устойчивые звездные ансамбли экзотических форм, кубоиды и тороиды. Эти ансамбли занимали промежуточное положение между точечными внутригалактическими объектами и, собственно, галактиками. Третий класс составили переходные конструкции – Стринг-коллекторы и фрактальные звездные ассоциации типа множества Жюлиа, объединявшие галактики в геометрически правильные скопления, и наконец, к четвертому классу БРС, Маттер отнес так называемые длинномерные скрытые трещины вакуума и гигантские ячейки пустого пространства войды, образующие своеобразные пузыри, стенками которых являлись сверхскопления галактик, которые, в свою очередь, образовывали сетчатую структуру Вселенной. Поскольку Мальгин утверждал, что союзниками людей в их борьбе за право существования могут стать любые цивилизации, как человекоподобные, так и негуманоидные, можно было попытаться установить связь с любыми из перечисленных в классификаторе систем. Но Маттер проявил терпение, и прежде чем заняться разработкой алгоритма контакта с определенной структурой, попытался рассчитать наиболее адекватного союзника. На это ушло два дня. На третий день Герхард пришел к выводу, что его силы и возможности для разработки столь масштабного проекта, как контакт с БРС, не хватит. Да, он был интросенсом и мог воспринять и переработать внушительный объем информации, но не знал, какой вопрос или предложение могут заинтересовать будущего партнера, особенно если этот партнер решал какие-то свои специфические, далекие от человеческих проблем, а существа, подобные человеку, сами находились в похожем положении. Их возможности не позволяли остановить экспансию сил, стоящих за черными дырами, не говоря уже об остановке все убыстрявшегося расширения Вселенной. К тому же, все цивилизации биологического цикла, достигшие стадии технического прогресса, не смогли преодолеть кризиса социального объединения и исчезли задолго до появления человечества на сцене истории. Многие из них стали своего рода детонаторами рождения таких экзотических объектов космоса, как черные дыры и квазары. Человек по мере освоения космических пространств часто сталкивался со следами деятельности братьев по разуму. Даже в Солнечной системе миллионы лет назад существовали цивилизации на Марсе и на спутниках Юпитера и Сатурна, но в галактическом рукаве Ориона, к которому принадлежало и Солнце. Цивилизации гуманоидного типа даль-разведка землян не обнаружила. Зато в местах, где они должны были быть по всем расчетам, находила черные дыры или компактные энергетические источники, объединявшиеся в систему, которую Клим Мальгин называл «black hole». На четвертый день Маттер снова сбежал на Землю для консультации с коллегами. Он встретился с Ришардом Почински, теоретиком-универсалистом Пражского научного центра, Затем с Джоном Броснаном и Тасирой Миякавой, работавшими в Евроассоциации физических исследований, а также с профессором Института пограничных физических проблем Клодом Борошенковым, который планировал эксперименты с Эйнсофом под руководством Лансберга, бывшего председателя Сэкона. Последняя встреча едва не привела ксенопсихолога к беде. Маторы узнали Сагледета из службы, организовали слежку И если бы не обойма охраны, опекающей ученого без его предупреждения, Герхард был бы захвачен агентами службы или убит Либеро, охотниками за интросенсами. Его доставили на базу, ошеломленного быстрой сменой ситуации. Пресекли попытки возмутиться и потребовать свободы. Проводили в каюту Баренса. Что это такое? — вызопил красный от злости Матер. Я что, не имею права делать то, что считаю нужным? Баренц Молча достал из бара бутылку марочного коньяку. Поднес ученому стопку. Тот поперхнулся, изумленно глядя на главу сопротивления. Взял стопку и проглотил коньяк. «Еще?» «Да нет». Маттер сморщился, хотел отшвырнуть стаканчик, но сдержался. «Что происходит?» «Присаживайтесь», — спокойно указал на кресло Баринс. Сел сам. «Конечно, вы имеете право делать то, что считаете необходимым». Но в определенных пределах. Во всяком случае, вы должны ставить в известность службу безопасности обо всех своих намерениях, особенно если покидаете базу, иначе мы вас потеряем. А теперь рассказывайте, что вам удалось узнать. Злость и обида маттера улетучились. Удалось, пробурчал он, глядя на стакан. «Налейте еще. Барин налил, подал вместе с ломтиком лайма. Маттер сделал глоток, пососал ломтик, окончательно успокоился. «Хороший коньяк, выдержанный. Не знаете, где Клим?» «По-моему, гуляет с женой по местным буеракам. Баринс включил систему обзора и каюту залил густой красный свет звезды Ван Бисбрука, повисший над близким горизонтом. «Я о настоящем, Мальгиня. Он мне не докладывается. Жаль, есть что обсудить. Я поискал кое что в библиотеках и сделал системный анализ потенции разума. Подождите, Герхард, сейчас придет Ромашин, Ему тоже хочется послушать вас. А как вам удалось выследить меня и перехватить на Меркурий? Вас трудно не заметить. Хорошо еще, что наши люди сделали это раньше охотников службы». Маттер допил коньяк, поудобнее устроился в кресле, перехватил взгляд хозяина каюты. «Устал. И вряд ли я вас обрадую. Как известно, внутри любой малой проблемы сидит большая, которая стремится выбраться оттуда». «А уж если речь идет о большой, такой, как проблема инфляционного разрыва Вселенной?» Матор махнул рукой. «Но ведь эта проблема не мешает нам жить, не так ли? Даже если угроза большого разрыва реальна, до конца света еще миллиарды лет!» Матор усмехнулся, привычно вытер рот тыльной стороной ладони. «Как говорит один мой знакомый, если вы спокойны, а вокруг в панике бегают люди, значит, вы ни хрена не поняли!» Байенс тоже усмехнулся. «Вполне допускаю». «Не вы один», — пожал плечами ученый, не смущаясь. «Даже мои коллеги, продвинутые в области космологии и нетрадиционной физики, не в состоянии оценить угрозу. А инфляция, между тем, нарастает с ускорением, и до большого разрыва остается не так уж и много времени. Во всяком случае, не 12 миллиардов лет, как нас уверяют академики». В каюту вошел сосредоточенный Игнат Ромашин. Поздоровался с матером, сел напротив. «Ты понимаешь, что своими походами на Землю рискуешь засветить базу?» «Он уже осознал», — кивнул Баренц, — обещает предупреждать охрану. «Дай-то бог! Итак, что мы имеем?» «Мы имеем в в мироздании системный алгоритм», — ухмыльнулся матер, «в котором человечество отводится роль второго плана, роль спускового механизма рождения черной дыры. Поэтому вряд ли нам удастся что-либо изменить в сценарии вершителей», которой и разработали алгоритм. По-моему, Клим говорил о создании системы, равной по возможностям системе черных дыр. Только тогда мы сможем противопоставить черной силе Black Hole, силу светлую, сохраняющую жизнь в галактике. Вы не понимаете. Не надо никому ничего противопоставлять. Не надо ни с кем воевать. Система Black Hole это завтрашний день разума. Это наша смена. Мы и другие действующие ныне лица, ателоиды, черные люди, мантоптеры, не знаю кто еще, суть исполнителя алгоритма смены жизни, вот и все. Баринс и Ромашин переглянулись. «Хорошо, допустим», — сказал Игнат, сплетя пальцы рук на колени. «Мы чего-то не понимаем, но хотим понять. А главное, хотим спасти цивилизацию такой, какая она есть. Вселенная полна других звезд, которые можно превращать в черные дыры. Пусть наше солнышко останется прежним, дающим свет и жизнь таким, как мы. Сказать, что Вселенная — это всего лишь набор звезд, все равно, что сказать, будто человек — это всего-навсего набор молекул. Все намного сложнее. Согласен. Однако давай по порядку, Герхард. Что заставило тебя покинуть базу и встречаться с коллегами, несмотря на критическое положение всей нашей организации? Нужно было проконсультироваться. Давай договоримся. Впредь, если тебе понадобятся специалисты для консультаций, говори нам, кто именно, и мы будем доставлять их сюда. Хорошо, договорились. Возможно, мне и в самом деле в скором времени опять понадобится кто-нибудь из особо закрытых спецов. Кстати, контакт с Борошенковым высветил любопытные вещи. Команда Лансберга получила доступ к арсеналам Европейского военного консорциума и запускает теперь войнцов вместо МК сверхмощной вакуумной бомбы. При их попадании в Эйнсов отмечаются интересные эффекты. А главное, при каждом взрыве Эйнсов как бы подпрыгивает в космос и удаляется от Меркурия по направлению к Солнцу. Баренц и Ромашин снова переглянулись. Ты можешь объяснить, что происходит? Пока нет, нужны дополнительные данные. Мне вообще не хватает информации по многим вопросам. А связи с земной сетью, откуда я мог бы эту информацию скачать, нет. Будет тебе связь. «Инконики подсуетятся и сделают секретную линию. Рассказывай, что еще тебе удалось выяснить?» «Я уже говорил, я не бог», — возмутился Матер. «И даже не Клим Мальгин. Единственное, чего я добился, это составил схему взаимодействий БРС между собой и их влияние на космос. Самый интересное в этом смысле структуры, конечно, кубоиды и воиды. Начни с микромира. Ты ведь утверждал, что и на этом уровне можно найти союзников. Микромир нам уже недоступен». — Я был уверен в этом с самого начала, — пожал плечами Ромашин. — В таком случае Клим ошибся, — скривил губы Матер, предложив мне заниматься этой проблемой. А то все умные, а я погулять вышел. — Спокойно, Герхард, — нахмурился Баренц. — Вас никто не хочет обидеть. Но видение ситуации у нас разное. Почему нам недоступен микромер? — Потому что этап генерации разума во Вселенной на уровне элементарных частиц давно прошел. Проторазумники, я назвал их протеями, начали обустраивать свою жизнь в те времена, когда возраст Вселенной исчислялся всего лишь десятками секунд. Они подогнали кое-какие физические константы для многократного усложнения форм материи, создали суперстринговую связь, обеспечили преемственность форм движения материи, то, что мы сейчас называем временем. «Ты так уверенно говоришь, будто протеи сами тебе во всем признались», пошутил Ромашин. «Пойдемте ко мне», — предложил матер. Я покажу расчеты, выкладки и схемы взаимодействий. — Мы вам верим, — успокоил ксенопсихолог Баринс, недовольно посмотрев на заместителя. — Продолжайте. Маттер пожевал губами, глянул на собеседников с сомнением, будто оценивая их интеллектуальные возможности, но решил не обижаться. По мере расширения первичного кока на Вселенной суперстринговая связь теряла устойчивость, рвалась, почти все струны скомпактифицировались, остались самые стабильные, реликтовые, разместившиеся по границам гигантских ячеек, войдов. Они объединились в волокна и образовали теперь то, что я называю стринг-фракталами, очень красивые фигуры, между прочим. Давайте я все-таки принесу ролик, сделал еще одну попытку показать результаты работы матер. Герхард, мы знаем, начал Ромашин. Несите, сказал Баренс. Ксенопсихолог бросился из каюты, воодушевленный согласием начальства. «Потерпи», — недовольно посмотрел на Игната глава сопротивления. «Иначе он не закончит. К тому же мне интересно, что он покажет». «Это плод его фантазии». «Ну, не скажи. Мальгина ведь ты не станешь называть фантазером. А он тоже рассказывал поразительные истории». «Ты веришь в разум электронов?» «Я верю в то, что все наше многоэтажное мироздание пронизано жизнью, в том числе разумной. Одно лишь непонятно. Почему разные типы разума не уживаются вместе?» Почему конфликтует? Это еще надо доказать. По-моему, только люди способны конфликтовать со всеми в силу своей нетерпимости к инакомыслящим и инакоживущим. Фактов подобного антагонизма между иными цивилизациями у нас нет. Мальгин утверждал, что мантопторы когда-то воевали с галиктами. Разве что. Хотя и это требует доказательств. Вернулся Маттер, всунул в гнездо Вериала иглу компакта. Пейзаж Ван Бисбрука побледнел, исчез. На миг стены каюты вернули изначальную плотность и цвет, но тут же превратились в слой тумана и растаяли. Каюту объяла глубокая темнота космоса, пронизанная вуалью галактических скоплений, которые и образовывали сетчато-ячистую структуру Вселенной. Вот, демонстрируем, прозвучал голос матера. Одна из крохотных световых паутинок ринулась на зрителей, превращаясь в шерстинку, в мохнатую веточку, в перо жар птицы и, наконец, в удивительной красоты сложную геометрическую фигуру, каждая искорка которой представляла собой не звезду, а целую галактику. Фрактал Мандельбротта в наглядном изображении, важно проговорил Маттер, структурирован с шагом 0618, то есть соотношением Фибоначчи или так называемой пропорцией золотого сечения. Вблизи границ областей возникает конкуренция за обладание приграничным пространством. Переход от хаоса к порядку. Это самые старые структуры мироздания, скорее всего, отмирающие, им по 13,5 миллиардов лет. А на смену им идут вот такие образования. Сетчатая картина галактических скоплений и фрактал Мандельброта исчезли. На их месте возникли две фигуры, сотканные из множества мигающих звездочек — куб и бублик. Кубоид Мазила-1, ближайший к Солнцу. Открыт еще в XX веке. Тороид — перстень невесты, галактическое скопление волоса Вероники. Роль тороидов в процессе структуризации пространства мне еще непонятно. А вот кубоиды — вакуумные стабилизаторы, это очевидно. Вблизи них градиент давления темной энергии на 4 порядка ниже, что, соответственно, сказывается и на темпах расширения пространства в этом районе. Вообще же скорость расширения континуума в местах расположения кубоидов равна нулю. Так велика и гравитация. Звезды в кубоиде удерживает не гравитация, некая сила, которую я предлагаю назвать белой энергией, влияющей на темпы расширения Вселенной. Но кубоидов пока мало, я насчитал их всего три сотни, поэтому общий эффект их влияния на инфляционное разбегание несущественен. Но ведь и системы Блэк холл пытаются делать то же самое, хмыкнул Баррин. Да, верно. Однако уровень их влияния гораздо скромнее и не распространяется за границы галактик. К тому же, их благие намерения основываются на странной логике, не считающейся с позиций других разумных структур. Почему? Не знаю. Ты же ксенопсихолог. Я не получал черные знания, как Шаламов и Клим. Вот когда кто-нибудь из них соизволит дать мне полный интенсионал по данной проблеме, я смогу ответить на все ваши вопросы. «Хорошо, мы поняли», — подвел итог беседы Баренц. «Что вы предлагаете для решения задачи?» «Вряд ли мы достучимся до хозяев таких структур, как кубоиды, тороиды, стринг-фракталы, воиды, системы градации плотности вакуума, рассредоточенных в пространстве определенным образом. Не наш уровень. Другое дело, близкие нам по энергетике и психике биоценозы. Плазмоиды на поверхности звезд биосистемы типа планет» устойчивой конфигурации полей и частиц, образующие разумные аттракторы размером с планетарной системы типа Солнечной. «Ну, их психика тоже далека от человеческой», — проворчал Ромашин. «К тому же и контакт с ними нам вряд ли доступен. Для полноценных переговоров у нас нет ни средств, ни возможностей, ни времени. Если вы дадите мне в помощь пару интросенсов-космологов, я попытаюсь найти выход из положения. Есть кое-какие идеи». — А лучше, если со мной будет работать Аристарх. Баренц покачал головой. Железовский занят. — Пусть хотя бы заглянет ко мне, когда вернется. Он хороший советчик. — Что ж, это, по крайней мере, мы можем вам обещать, — сказал Баренц, вставая. — Работайте и держите нас в курсе дел. Маттер забрал иглу компакта, ушел. Баренц кивнул на закрывшуюся дверь. — Он справится? «Лучшего специалиста у нас нет», — мрачно проговорил Ромашин.